«Зачем?» «А затем, что если бы я этого не сделал, моя родная сестра никогда бы этого не простила. Она хотела, чтобы дети Игоря от другой жены росли без отца, как и ее ребенок. Наташка, я пошел у нее на поводу. Я гад?» «Гад конченый. И сестра твоя, зараза. Гадюка. Два сапога пара. Вы приносите людям несчастье. Не смогла я не выразить своего презрения. Знаю, вот такая у нас семейка, одна порода. Наташка, что-то мотор так быстро бьется. Я сегодня перебрал и алкоголь, и кокаин, и все в таких убойных дозах. Что-то я себя хреново чувствую. Может, сдохнешь? Так я хоть заживу по-человечески, шепотом произнесла я, не отводя глаз от ночного моря. Я убью тебя за эти слова. Убивай. Зачем жить так, как сейчас живу я? Во что ты меня превратил? В зависимую тварь? Я сама себя ненавижу. Сколько я так проживу с ненавистью к себе? Я находилась под действием наркотика и не задумывалась над тем, что говорю. Но даже в таком состоянии я испытывала к себе брезгливость и отвращение. «Натаха, а ты где деньги взяла?» «В баре у пьяного парня». Он тебя запомнил? Не знаю. Ну Что значит не знаю? Так все зависит от того, в какой степени опьянения он находился. Ну, а как ты думаешь, в какой? На вид абсолютно пьяный, но относительно денег хорошо соображает. За сто долларов готов был удавиться. Возможно, он вернется за столик, пересчитает деньги, поймет, что не хватает пятьсот долларов и забьет тревогу. А может быть, просто возьмет портмоне и пойдет спать в номер, в обнимку с бутылкой финиковой водки. Осторожнее надо работать. Еще не хватало на какой-нибудь ерунде сгореть. Сгорю, если ты вовремя не будешь давать мне дозу. Девочка моя, пойдем спать. Егор взял меня на руки, понес в комнату и опустил на кровать. Я положила голову ему на плечо и закрыла глаза. А что? «Француз нас, правда, к себе в Ниццу зовет?» — спросил он. «Правда. Так нужно ехать. Я не хочу его обманывать». «Почему?» «Потому что он для меня слишком хорош». «Но это не основание для того, чтобы пожалеть мужчину. Ты же не замуж за него собралась, а хочешь потрясти и обработать по полной программе. А еще он спас мне жизнь». Я приподнялась и рассказала Егору, как я хотела сегодня от него сбежать. Егор дослушал меня до конца и ударил кулаком по стене. «Как ты могла? Ты что, до сих пор не поняла, что если ты от меня сбежишь, то единственное место, в котором ты можешь оказаться, — это тюрьма? Другого места нет и не будет. Я сегодня поняла, что не могу без дозы. Ты — это доза, а без дозы я никуда». — Значит, мне нет смысла бежать. Разве можно бежать от дозы? Егор еще несколько раз стукнул кулаком по стенке и злобно прошипел. — Дура, какая же ты дура! Как ты могла? Нашла, где бежать в другой стране. А если бы твой француз за тобой не поехал? Я бы не знал, где тебя искать, и ты бы сдохла на той цепи, на которую тебя хотели посадить. И Егор снова стукнул кулаком по стене. С соседнего балкона послышался голос проснувшейся старушки. «Мистер Большой Член, вы зачем стучите в стену? Вам одиноко, и вы зовете нас провести с вами остаток ночи?» Егор вскочил с кровати, закрыл балкон и задернул шторы. Задолбали. Я даже не думал, что бывают такие сумасшедшие бабки. Вернувшись в кровать, он вновь взялся за сердце и тяжело задышал. Опять мотор барахлит. «Ты дашь мне таблетку валидола?» Я полезла в аптечку, достала валидол протянула таблетку Егору. — Положи под язык и больше не разговаривай. — Наташка, что-то мне страшно. А вдруг я умру? — Не умрешь. Такие, как ты, не умирают, а переживут все и всех. Я тебе серьезно говорю. — А я тебе серьезно отвечаю. Я проснулась утром от стука в дверь. Подняв голову, я увидела, что вся моя подушка в крови и с ужасом поняла, что ночью у меня шла кровь из носа. Бог мой, я даже не проснулась. Встав с кровати, я мельком посмотрела в зеркало на свое бледное лицо и подошла к двери,